Глава тридцать пятая. Смертельная схватка. Ведьма насмешливо улыбнулась. «Мне удалось то, что не удалось моим сестрам», — сказала она. «Мы убили Илариона Чернорукова, твоего предка, и выкачали его кровь. Уже начали готовить эликсир, когда вдруг в поместье ворвались наши неотесанные крестьяне. Зелье было почти готово, но эти недоумки подожгли дом. Преданные нам слуги вступили в схватку с деревенщиной». Вокруг начался ад кромешный. Во время суматохи сосуд со снадобьем опрокинули, и бесценная жидкость выплеснулась на пол. Но я успела подхватить бутылку, когда там еще кое-что оставалось, и выпила эликсир. А затем во всеобщем хаосе убежала в лес и скрылась. И, как видишь, зелье сработало. Я не только помолодела, я прожила в таком облике двести лет. Но в последние годы его действие стало слабеть. И я поняла, что мне нужно снова принять эликсир. Но где взять кровь оборотня Альфы? Тогда-то я и начала поиски дочери профессора Штерна, ведь в ее венах течет модифицированная кровь Илариона. Но все пошло не так, как я планировала, и Инга от меня ускользнула. Но тут я узнала о твоем существовании, наследник. Ты как нельзя более кстати, подходил для моего плана. Пришлось, конечно, немного попотеть, но у меня все получилось. Сначала цветы мутанты из экстрополиса. Господин Гордецкий оказался столь любезен, что организовал похищение растений из экспериментальных лабораторий. При этих словах Гордецкий снова довольно улыбнулся. — Они свели с ума всех метаморфов твоей школы, — продолжила ведьма. Затем нападение Мёбиуса. В его задачу входило напугать вас всех до чёртиков. Но он пошёл дальше. Благодаря его участию в авантюре на свет появилась вот эта красавица. Она кивнула на нимфу. «Не заставляйте меня краснеть», — сказала нимфа. «Это будет странно выглядеть на зелёном фоне». А потом я просто шепнула вашему новому заучу, что все эти припадки у детей — последствия нервного стресса после нападения, и даже помогла ей составить список учеников, которые особенно нуждались в помощи психолога. Так что все вы были вынуждены посетить мой кабинет». Маргарита Федоровна звонко расхохоталась. «И мне не составило больших трудов вычислить тебя, Никита. Мало того, мне известны почти все метаморфы, учащиеся в вашей школе». Настоящий парад уродов. Под гипнозом все они признались мне в своих способностях. Знал бы ты, с кем учишься под одной крышей. Нимфа недовольно нахмурилась. — На что это вы намекаете, мамаша? — угрожающим тоном осведомилась она. — Не бери на свой счет, дорогая. Ты настоящая звезда в этом шоу ужасов. Все они и мизинца твоего не стоят. — Вот это другое дело. Удовлетворенно кивнула девушка. «Так вы и меня гипнотизировали?» Чуть слышно спросил Никита. «Самый же первый раз, когда ты появился в моем кабинете. Уже тогда я все про тебя узнала. А ты решил, что у тебя был очередной приступ?» У Никиты закатились глаза. Ведьма энергично похлопала его по щекам. Он закачался на цепях. Подожди отключаться, скоро начнется самое интересное. За двести лет я немного модифицировала рецепт зелья. Если все пройдет как надо, я обрету настоящее бессмертие. Вечную молодость. Маргарита Федоровна снова расхохоталась. Ну да ладно, хватит трепаться, пора браться за дело. Трясущийся от страха ноздря бухнулся на колени перед разгневанной Иоландой. — Пощади, темная госпожа! — завопил он. — Я разослал людей во все концы города, но наследник как в воду канул. Его нет дома, я сам проверял, залез через окно в его спальню. Школа уже закрыта, проверил его друзей, они дрыхнут без задних ног. Ума не приложу, что делать. Прекрасное точенное лицо Иоланды исказилось от гнева и страха. Она беспокойно заметалась по комнате. Парад планет в разгаре. Стержень дьявола вступил в полную силу, и наследник исчез. Женщина резко остановилась в центре комнаты. — Ягужинская! — процедила она сквозь зубы. — Больше просто некому. И как я раньше не догадалась, Иоланда быстро взглянула на ноздрю. Если мы хотим спасти его, другого выхода нет. Она резко оттолкнула старика в сторону, сорвала с пола потертый пыльный ковер и отшвырнула его к стене. Затем вытащила из декольте золотой футляр размером с тюбик губной помады и сняла с него крышку. Это оказался кусок черного мела в изящной оболочке. Женщина опустилась на колени и принялась чертить. Ноздря с благоговением наблюдал за ее действиями. Не отрывая руки от пола, она начертила большой, идеально ровный круг, а в его окружности — пятиконечную звезду. Углы пентаграммы заполнили мелкие неразборчивые значки. Закончив, Иоланда выпрямилась над пентаграммой и воздела руки к потолку. «Призываю тебя, мой господин!» — вскричала она. «Приди ко мне!» «Прямо сейчас! Мне нужна твоя помощь! Нам всем нужна! Ибо твой наследник в смертельной опасности! Ритуал Ягужинских может быть повторен!» Пол и стены деревянного флигеля вдруг завибрировали, как при сильном землетрясении. Доски с громким скрипом заходили ходуном, светильник закачался на потолке — ноздря в ужасе повалился на дрожащий пол и закрыл голову руками длинный шлейф в платье иоланды взметнулся к потолку рукава и подол заструились в воздухе как и ее роскошные волосы а затем ветхий пол с грохотом взорвался прямо в центре пентаграммы обломки досок куски фанеры щепки и стружка разлетелись во все стороны Иоланда не удержалась на ногах и упала. Огромная черная тень вырвалась из темного провала в полу, взметнулась вверх и с истошным звериным воем проломила дощатый потолок хижины. И в тот же момент над крышей флигеля раздался оглушительный раскат грома. Ведьма шагнула к Никите с серебряной иглой в руке. Никита попытался избавиться от пут, но только закачался в воздухе. Казалось, его голова вот-вот лопнет от сильного притока крови. Боль от серебра притупилась, он уже почти не ощущал ее. Никита чувствовал, что в любой момент может потерять сознание и надеялся, что этот момент наступит уже скоро. «Будете его осушать?» — осведомилась нимфа. Я выйду, пожалуй, не выношу ей до крови». Она развернулась и вышла из помещения. «Минутку», — удивленно воскликнул Эммануил Гордецкий. «Осушать? Что это вы задумали, уважаемая?» Он быстро пересек торговый зал и вырвал иглу из руки Маргариты Федоровны. «Совсем спятили. Я лично обещал президенту Кривоносову, что мы доставим мальчишку живым. Таков был план». «Вынуждена вас разочаровать, Эммануил», — холодно произнесла ведьма. «План немного поменялся. Мне нужна кровь этого юного оборотня. Вся кровь. Так что, когда я закончу свою работу, он будет мертв». «Я не этого хотел. Вы меня обманули!» Просто не сказала вам всей правды. Она вновь расхохоталась с диким безумным смехом. Мы заключили договор. Вы помогли мне вычислить и схватить мальчишку. Очень ценю вашу помощь, но я не обещала отдать его вам, а тем более этому фигляру Кривоносову». Никита застонал от ужаса. Как бы ни повернулась ситуация, ему не жить. Маргарита Федоровна изловчилась и резко выхватила из рук гордецкого иглу так что проваливайте отсюда, господин Архивариус, и дайте мне закончить то, что я начала. — Ну уж нет, — разозлился Эммануил Гордецкий. — Я никому не позволю дурачить меня. Мальчишка — мой шанс вернуть карьеру. Прекращай свои штучки, старая ведьма, а иначе... — Что ж, вы сделали выбор, — жестко произнесла Маргарита Федоровна. Из складок ее черного плаща Появился небольшой серебряный пистолет, грянул оглушительный выстрел и Гордецкий с удивленным лицом рухнул на пол, прижимая руки к животу. «Глупец», — презрительно сказала Карачарова, и всю жизнь был глупцом. Она вновь повернулась к Никите с иглой в руке. «А теперь займемся тобой». Никита зажмурился. Вдруг раздался оглушительный треск. Маргариту Федоровну отшвырнула в сторону, и она с воплем врезалась в стеклянную витрину. В дверях зала стояла Ксения Воропаева. Одной рукой она касалась закрепленного на стене светильника, вторая все еще была направлена в сторону ведьмы. Между ее пальцев змеились тонкие молнии. «Я вовремя», — улыбнулась она, — «Ты всегда вовремя!» — сдавленно прохрипел Никита. Ксения подскочила к нему, обхватила руками за туловище и с силой дернула вниз. Толстые стебли, опутывающие ноги парня, оборвались, и он мешком свалился на пол. «Непросто было тебя найти», — сообщила Ксения. «Я весь супермаркет обегала». Она поспешно избавила его от цепей. Никита попытался сесть, но у него тут же закружилась голова — Он с трудом удержал равновесие. «Мерзавка!» — злобно прошипела Маргарита Федоровна, поднимаясь с пола. «Грязная мутантка! Клон! Подделка под человека!» «Это вы?» — Ксения удивленно уставилась на психолога. Она только сейчас разглядела ее лицо. Никита, справившись с головокружением, разломил надвое ошейник, отбросил обломки подальше и принялся растирать затекшие запястья. — Не ожидала? — криво ухмыльнулась Маргарита Федоровна. — Я все про тебя знаю. Зря ты заявилась сюда, девчонка. Теперь и тебе придется умереть. Я сделаю то, на что не хватило мужества у Мебиуса. Она вскинула пистолет. Но тут Никита схватил конец цепи и резко взмахнул ею. Серебряная петля сверкнула в воздухе и выбила оружие из рук убийцы. Ведьма испуганно вскрикнула. Затем Никита с шипением отбросил цепь подальше. На его ладони остался глубокий след от ожога. «Нимфа!» — завопила Маргарита Федоровна. «Где тебя носит?» «Стоило только ненадолго отлучиться», — послышалось снаружи. Из коридора быстро скользнул длинный извивающийся стебель. Он обернулся вокруг опешившей Ксении и выдернул ее из зала. Тем временем ведьма схватила цепь и бросилась на обессилевшего Никиту. Парень попытался медленно подняться, упираясь руками в пол, но ведьма подскочила к нему и резко ударила ногой в челюсть. От сильного удара Никита опрокинулся на спину. Маргарита Федоровна пинком перевернула его на живот и набросила петлю ему на шею, а он даже не в силах был сопротивляться. «Я сделаю это, и никто меня не остановит», — прошипела она, склонившись к самому его уху. «Слишком долго я ждала». Серебряная игла сверкнула в воздухе и вонзилась в шею парня. По прозрачным трубкам капельницы побежала кровь. Маргарита Федоровна придавила Никиту ногой к полу и рассмеялась. Ксения рухнула на мраморный пол атриума, перекатилась через голову и врезалась спиной в перила. Бросок был настолько мощным, что девушка не сразу пришла в себя. За ее спиной разверзлась настоящая пропасть — четыре этажа торговых залов, эскалаторов и переходов. Дикие растения покрывали всю стену перед ней. Толстые извивающиеся стебли опутывали стальные балки перекрытий и поднимались к самой крыше бальзака. Мясистые листья шевелились, словно живые. Тонкие побеги разбегались в разные стороны, охватывая все новое пространство. С балок из-под самой крыши свисали настоящие лианы. — Где ты? — раздраженно крикнула Ксения. — А ты не видишь? — во тьме заросли... Вдруг открылись два желтых глаза. Из гуще листьев показалось темно-зеленое лицо. Нимфа довольно улыбалась. Ее зубы тоже были зелеными. «Ты помогаешь убийце!» — гневно выдохнула Ксения. «О, Боже!» — театрально воскликнула та. «Нет! Как она могла так жестоко меня обмануть?» Нимфа расхохоталась. «Она хорошо платит». «А деньги для меня важнее ваших дурацких моральных устоев!» «Ты окончательно с катушек слетела!» «Придержи язык, Воропаева!» Ксения удивленно на нее уставилась. «Ты меня знаешь?» Нимфа оставила ее вопрос без внимания. «Я не сумасшедшая», — спокойно сказала она. «Просто не очень дружелюбная, вот и все». «Ладно, хватит». Нимфа полностью выдвинулась из кустов, и зависла в воздухе на лианах она возвышалась над ксение метра натри каким то чудом держась на переплетении толстых ветвей пора с тобой кончать воропаева быстро осмотрелась в поисках путей отступления и отползла подальше от перил нимфа ухватилась за свисающую с потолка длинную плеть раскачалась на ней подлетела к воропаевой и обеими ногами ударила девушку в грудь Ксю, чудом не перемахнув, через перила рухнула на спину. Нимфа приземлилась рядом и кинулась на нее. Ксения оттолкнула нимфу руками и ногами. Та, громко вскрикнув, свалилась на пол рядом с ней, но тут же вскочила и хотела ударить ее каблуком. Ксения поймала ее за ногу у самого своего лица и резко дернула на себя. Обе забарахтались на гладком мраморном полу. Нимфа вскочила на ноги первая и бросилась к своим растениям, оторвала от ствола длинную гибкую лозу и щелкнула ей словно хлыстом. «Ап — Ап! — крикнула она. — И тигры у ног моих сели! И бросилась на Ксению, размахивая импровизированной плетью. Огромная черная тень, призванная Иоландой, вырвалась из деревянного флигеля, полностью разворотив крышу, и бросилась в сторону центра Санкт-Петербурга. Гремел гром, сверкали молнии, мощные струи дождя лупили по кровлям, и избивались деревьев и без того редкую листву. Гигантская тень, имевшая форму исполинской пантеры, вихрем небывалой силы мчалась по мокрым темным улицам. Тень пронеслась по узким улочкам, и припаркованные у обочин автомобили разлетелись в стороны, словно игрушечные. Некоторые врезались в витрины ближайших магазинов, разнеся их в дребезги. Вой сирен и сигнализаций взмыл над городом. Он заглушал даже раскаты грома. С грохотом взрывались уличные фонари, выгибались дугами столбы и светофоры. Неоновые рекламные щиты падали со своих постаментов и разлетались в дребезги в фонтанах искр и осколков. Призрачный монстр невероятной мощи ворвался на площадь перед супермаркетом «Бальзак». Ненадолго замер, словно принюхиваясь, затем издал громогласный рев и бросился к зданию. Никита умирал. Пластиковые пакеты ведьмы медленно наполнялись его кровью. Из каждой вытекающей каплей он чувствовал себя все слабее. Вскоре... Он не в силах был пошевелиться. Никита слышал шум драки в коридоре, довольный смех Ягужинской и ничего не мог поделать. Глаза его закатились, голова бессильно повисла в руках ведьмы. Еще немного, и все будет кончено. «Кончай ее!» — крикнула Маргарита Федоровна Нимфе. «Иди сюда, мне нужна твоя помощь!» Нимфа стегнула Ксению по ногам. Девушка отскочила к стене, огляделась и увидела небольшой настенный светильник. Лучше, чем ничего. Она разбила его крепко сжатым кулаком, искры брызнули во все стороны, Ксения схватилась за оголенные контакты, и живительная сила электричества заструилась по ее венам. Когда нимфа ринулась на нее с торжествующим воплем, Ксения вытянула руку и шибанула ее током. Злодейка отшатнулась и опять завопила, но теперь уже от боли и удивления. Она хлестнула бичом, Ксения поймала его конец и намотала на кулак, затем резко вырвала лозу из рук нимфы. Та крутанулась на месте и попыталась ударить ее ногой. Ксения увернулась, облук нимфы оставил глубокую вмятину в стене. Нимфа ударила еще раз, приближаясь. Заросли за спиной Ксении угрожающе зашевелились. Девушка отскочила от оживших стеблей, но теперь она была далеко и от источника тока, и нимфа не приминула этим воспользоваться. Она вцепилась в волосы Ксении и быстро потащила ее к перилам. В этот момент здание содрогнулось. Стеклянная крыша взлетела на воздух с ужасающим треском. Огромные куски битого стекла и искореженного металла посыпались вниз, в зал первого этажа. Что-то огромное, черное и бесформенное, напоминающее клубы дыма, плавно опустилось сквозь развороченную крышу. «Оглушительный рев!» — наполнил атриум супермаркета — Стены пошли трещинами, растения задрожали, словно от сильного сквозняка, а затем тень устремилась в сторону девушек. Обе дружно бросились бежать, причем нимфа продолжала цепляться за волосы Воропаевой, но тень пантеры вихрем пронеслась мимо и влетела в зал, где находились Никита и Маргарита Федоровна. — Остановись, ведьма! Раздался оглушительный рев. И тут же громко завизжала Маргарита. «Так на чем мы остановились?» — воскликнула нимфа и с силой дернула Ксению за волосы. Девушка отчаянно сопротивлялась, но нимфа продолжала тащить ее к перилам, намереваясь сбросить вниз. Тогда Ксения, внезапно перестав упираться, со всего размаху толкнула нимфу вперед. Охнув от боли, и, вырвав у Ксении порядочный клок волос, та потеряла равновесие, упала и с грохотом покатилась по ступенькам неподвижного эскалатора. Она все катилась и катилась, переворачиваясь через голову, ударяясь о железные ступеньки. Ксении было страшно даже наблюдать за этим. Наконец нимфа рухнула на пол, на уровне второго этажа, и осталась лежать неподвижно. Она была без сознания. Ксения рванулась к Никите. Подбежав к дверям в зал, она в ужасе застыла на пороге. Окровавленный Никита неподвижно лежал на полу в центре пентаграммы. Из его шеи торчала игла. Рядом стояли два пакета, уже заполненных кровью. А в помещении бился настоящий тайфун. Золотые ожерелья и кольца — Дорогие колье, бумаги, битое стекло, обломки стеллажей, стульев и прилавков с бешеной скоростью кружились по комнате, и в центре этого кошмара металась фигура в развивающемся черном плаще. — Не выйдет ведьма! — прогремел ужасный ревущий голос. — Ты обманула меня! Вероломно убила! У тебя не получится повторить это! «Оставь меня в покое, Илларион!» — визжала Маргарита. «Ты уже мертв! Так не мешай живым и отправляйся обратно в ад, где тебе самое место!» «Только вместе с тобой!» Стена рядом с Ксенией с грохотом разлетелась на куски. Девушка упала на колени, прикрывая голову, и медленно поползла к Никите. Вихрь стал вращаться еще сильнее. Он закружил ведьму и вдруг оторвал ее от пола. Женщина издала такой пронзительный визг, что у Ксении кровь застыла в жилах. Окутанную неясной темной дымкой в круговерти золота и бриллиантов Маргариту Федоровну Карачарову вынесла из зала. На мгновение она зависла прямо над колодцем лестничных пролетов. Обрывки растений, которыми больше никто не управлял, завертелись вокруг нее вместе с бриллиантами. А затем ураган стих, и ведьма, истошно крича, камнем полетела вниз вместе с дождем осколков, драгоценностей и обрывков стеблей. Ее дикий крик оборвался четырьмя этажами ниже на полу разгромленного супермаркета. Ксения аккуратно вытащила иглу из шеи Никиты. Он еще слабо шевелился. Девушка не представляла, как ему помочь. Весь пол вокруг был залит его кровью. Ксю вытащила из кармана носовой платок и прижала к его ране. Но прокол уже почти не кровоточил. Скорее всего, крови в парне почти не осталось. По щеке Ксении скатилась слезинка. «С ним все будет в порядке», — вдруг послышалось за ее спиной. Помощь подоспела вовремя. Девушка обернулась и увидела красивую женщину в длинном струящемся черном платье. «Вы Иоланда?» — спросила она, вытирая слезы. Женщина кивнула. Затем... Приблизилась к Никите, склонилась над ним и пощупала пульс на шее, после чего удовлетворенно кивнула. Он выкарабкается. Ведь он уже не человек. В дверях возникли близнецы оборотни Клык и Коготь и ошеломленно уставились на разгром в зале. А Ксения уставилась на них. Зеленоглазые, черноволосые, смуглые — как Никита в черных жилетках, кожаных штанах, покрытые пятнами запекшейся крови. Один из них был босиком. Рука Ксении сама собой потянулась к карману. Она извлекла нож и с щелчком раскрыла его. «Не бойся этих двоих», — сказала Иоланда. «Они на твоей стороне». «Давно ли?» — тихо осведомилась Ксения. «Помнится, раньше они были...» не особенно дружелюбны. «Все течет, все меняется», — улыбнулся Коготь. «А та — ужасная тень». «Это дух Иллариона Чернорукова», — ответила Эволанда. «Предка Никиты. Он не причинит тебе вреда. Он выполнил то, для чего я его призвала, и снова ушел. Но однажды он вернется» чтобы вселиться в тело наследника, как и было предсказано. Теперь ты понимаешь, какой мощью будет обладать этот мальчик. Ксения испуганно взглянула на бесчувственного Никиту. «Заберите его отсюда», — приказала его Ланда близнецам, «и возьмите пакеты с кровью, нельзя оставлять их здесь. Нам всем нужно уходить, я уже слышу сирены». Этот взрыв наделал много шума, и скоро здесь будет очень многолюдно. Пойдешь с нами, девочка?» Ксения недоверчиво покосилась на близнецов. Те приблизились к Никите и осторожно подняли его с пола. «Пойду», — немного подумав, кивнула она.